Глава 31. «В походе Зигрун первая заговорила о встрече с Сырмтраут. Они какое-то время молча сидели на террасе церкви Спасителя, которая была построена в 1844 году. Каспар думал, что Зигрун, как и он, поглощена завораживающим зрелищем колонн Аркады, сверкающего на солнце озеро и молодой зелени леса на другом берегу, и пребывает в мажорном настроении». «Но она думала о своем будущем». «Я понимаю, что мне надо закончить школу», — произнесла она вдруг. «Но для этого мне не обязательно торчать в ломине. Почему я не могу жить у эрмтраут и ходить в школу здесь? Потому что Эрмтраут не хочет, чтобы ты жила в их общине. Куда ты так спешишь? Мне надоело болтаться на канате, прыгать с обручем и петь песни. Я хочу бороться». «С кем?» «С системой». Каспар не знал, что ей сказать. «А что ты называешь системой?» «Все. То, что Германия больше не принадлежит немцам, что иностранцы живут у нас лучше, чем мы, что все решают евреи и их деньги, что у нас столько мусульман и мечетей». «А у вас в лумени есть мечеть?» «Нет, но ну была эта лавка, где продавали дёнеры» и отец говорит, что если мусульмане останутся, то обязательно настроят мечетей, и скоро вместо колокольного звона мы будем слышать вопли этого, как его, Муэдзина. Да, мы не ходим в церковь, но нам не обязательно ходить в церковь, чтобы любить нашу западную культуру и церкви, и колокола. А где у вас ближайшая мечеть? Не знаю. А ты знакома хоть с одним иностранцем, который живет лучше, чем немцы? «К этим продавцам дюнеров иногда приезжал какой-то тип на огромном новом «Мерседесе», тоже иностранец. «Я знаю, многие немцы тоже ездят на таких «Мерседесах», но ты понимаешь, что я имею в виду?» «Нет, Зигрун, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Я не вижу, чтобы иностранцам у нас жилось лучше, чем немцам. И ты тоже не видишь этого. И где ты видела евреев, которые со своими деньгами все решают?» «Отец говорит, что они прячутся. Вот и ты их тоже не видишь». Откуда ты знаешь, что они существуют? Потому что существует это вранье про Холокост. Если бы не было евреев, которым это вранье приносит пользу, то не было бы и вранья. А зачем же им это вранье, если они и так все решают благодаря своим деньгам? Чтобы мы мучились угрызениями совести и не могли бороться. А нам не надо мучиться угрызениями совести. Немцы ничего такого не делают, но, может, погоняли их немного и посадили в лагеря, «Может, кто-то из них и погиб, во время войны такое бывает, вот и все». Зигрун явно гордилась тем, что могла ответить на любой его вопрос, отразить любой его аргумент. Каспар почувствовал усталость. Он устал от гипертрофированной активности этой девочки, от ее высокомерия, самонадеянности, непробиваемости и от сознания собственного бессилия. Что ей еще сказать, как до нее достучаться?» Есть вещи, в которых человек вынужден полагаться на других. Когда ты болен, тебе приходится верить врачу. Когда выходит из строя автомобиль, ты зависишь от механика. Но нельзя полагаться на других, слепо верить другим, когда ты сам можешь узнать правду. Прежде чем судить об иностранцах и евреях, пообщайся с ними. Кстати, с одним из них ты и так уже общаешься. С евреем? «Твой учитель музыки приехал из Египта. Его родители были монархистами, и им пришлось бежать, когда свергли короля». Каспар тихо рассмеялся. «Я не знаю, мусульманин ли он. Я никогда его об этом не спрашивал. Спроси ты». «И если он мусульманин и ходит в мечеть, ты можешь спросить его, не возьмет ли он тебя как-нибудь с собой. В мечеть? А почему бы и нет?» «Не знаю», — неуверенно произнесла она, словно вдруг растерявшись перед таким множеством вопросов. «Спросить ли учителя, может ли он взять ее с собой в мечеть? Надо ли пообщаться с иностранцами, мусульманами и евреями? Надо ли переосмыслить и переоценить то, что казалось ей аксиумой?» «Ну что, пошли дальше», — сказала она, наконец, сунув бутылку с водой в рюкзак.